Восьмая Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Лингерста. Эти рабочие часы были счастливейшими часами его Я жизни, близко, близко, близко. потому что здесь всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами Серпентины, причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание. Он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства. Однажды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 «Потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы-бхагавадгиты!» И провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз. Студент Ансельм снова поделился чудному великолепию сада.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 Эти которые, которые так, так, разнили, его, и так разнили, его и так издевались. В первый раз опять забархали кругом его, беспрестанно, беспрестанно крича, крича свои Глупая болтовня продолжалась, пока он сель мне оставил сада. Архивариус Линдгорст наконец вошел в лазурную комнату. Парфир с золотым горшком исчез. Вместо него посредине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом такое же бархатное кресло. Любезный господин Ансельм,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 «Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так Серпентина тебе поможет!» Ансельм поднял глаза. Архивариус Линдгерс стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении библиотеки. Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут Архивариус Линдгерс поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Чудесная музыка сада, сада звучала над Амсельмом и обвивала его приятными сладкими ароматами. Слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм. И через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые он впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день вознесения. Студент Ансельм все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента. И скоро он внутренне почувствовал, что знаки, не Монтон. могут означать ничего другого, как, как следующие слова. Обраке Саламандра с зеленой змеей. Тут раздался, раздался сильный, сильный тройной, тройной звон грустальных колокольчиков. Монсель, милый Монсель, поверил изъездив и у чуда По стволу пальмы спускалась, извиваясь, зелёная змейка. «Серпентина, дорогая серпентина!» Воскликнул Ансельм в безумном восторге, Ибо, всматриваясь присталеннее, он увидел, что к нему спускается, спускается... Прелестная чудная девушка с несказанной любовью, Стремив на него тёмно-голубые глаза что вечно жили в душе его. Я знаю, что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда ради своего каприза поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх. Но теперь, я надеюсь, этого больше не будет. Ведь я пришла сюда в эту минуту затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца, и чтобы тебе было ясно все касающееся его и меня. Ансельм обнял рукою ее гибкое тело, Но блестящая переливчатая материя и ее платье было так глотка, так скользко, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли. не покидай меня, дорогая Серпентина!» — невольно воскликнул он. «Только в тебе, жизнь моя!» «Не покину тебя сегодня, — сказала она, — пока не расскажу тебе всего того что ты можешь понять своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени саламандров и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, Которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый Саламандр, Это был мой отец, Гуляя однажды по великолепному саду, Отслушал, как высокая лилия Тихим голосом пела. Крепко закрой глазки, Пока мой возлюбленный Восточный ветер тебя не разбудит. Он подошел, Стронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла лепестки, и он увидал ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Саламандр унес ее в замок Фосфора и молил его, «Сочитай меня с возлюбленной, потому что она должна быть моею вечно». Безумец! Чего ты требуешь? Сказал князь Дуров. Знай, что некогда Лилия была моею возлюбленную и царствовала со мною, но искра, которую я зародил в нее, грозила ее уничтожить. Только победа над черным драконом, которого теперь земные духи держат в околах, сохранила Ливия. И ее листья достаточно окрепны, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но когда ты обнимешь зеленую змею, твой жар истребит. И новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя. Саламандр не послушался предостережений владыки, полный пламенного желания. Заключил он зеленую змею в свои объятия. Она распалась в пепел. И из пепла рожденное крылатое существо с шубом поднялось. Козы... Туда безумил Саламандр от отчаяния. И побежал он, прыжа огнем и пламенем, по саду. Опустошил его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали, спаленные. И их вопли наполняли воздух Раскневанный владыка духов схватил Саламандра и сказал, «Отбушевал твой огонь, падал» твое пламя ослепли твои лучи но в то несчастное время когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей когда стихийные духи замкнутые в своих областях будут лишь издалека в глухих отзвучьях говорить с человеком, когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бесконечная тоска будет давать темную весть о волшебном царстве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали в его душе, в это несчастное время вновь возгорится огонь саламандра. Но только до человека разовьется он, и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения. Но не только останется у него воспоминание о его прежнем пути. Он снова заживет в священной гармонии со всею природой, будет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении. В он снова найдет зеленую змею, И плодом их сочетания будут три дочери, Которые будут являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут они качаться на темном кусте бузины, И будут звучать их чудные хрустальные голоса. И если тогда... Найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змейк посмотрит на него своими прелестными глазами. И если с любовью к змейке зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и в его собственное существование среди этих чудес, тогда змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся три таких юноши и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет Саламандру спросить его тяжелое бремя и вернуться к братьям. «Позволь мне, владыка», — сказал старый ворчливый земной дух, бывший садовником у фосфора, «сделать дочерям подарок». Который украсит их жизнь С обретенным супругом. Каждая получит от меня По горшку из прекраснейшего металла. Пусть в его блеске Ослепительно чудесно отражается Наше великолепное царство. А изнутри его в минуту обручения Пусть вырастет огненная лилия, Который вечный цвет Будет обвивать испыданного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства, И сам будет жить с возлюбленным в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, Что в жестокой борьбе с аламандрами и земными духами Черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милая Ансель, и которая стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев какой-то свекловицы. Берегись, старухи, милая Ансель, Она тебе враждебна, так как твой детский чистый нрав уже уничтожил много её злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели. О, моя, моя серпентина, как бы мог я тебя оставить, как бы мог я не любить тебя вечно? Тут поцелуй запылал на его устах, он очнулся как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла, пробила 6 часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал. Он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и, о чудо, копия таинственного манускрипта была счастливо окончена. И пристальнее вглядываясь в знаки, он, он уверился, что, что списал рассказ Серпентины об ее отце, любимце князя Духов Фосфора, в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпой на голове и с палкой в руках. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал, «Так я и думал». «Ну, вот ваш таллер, господин Ансельм. А теперь мы можем еще пойти и прогуляться за мною». И быстро пошел по саду. Где был такой шум? Пени, пени, свистый гол. Что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очтились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Гейербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейербранд сожалел, что не взял с собой огниво. Но архивариус Линдгорс с досадой воскликнул. Какого там еще огниво? Вот вам огня сколько угодно. И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажжетшие трубки. Теодоро, Амадеи, Го-го-го.